Иван Сергеевич Тургенев Яков Пасынков Глава первая Дело было в Петербурге в зимой, в первый день Масленицы. Меня пригласил к себе обедать один мой пансионский товарищ, слывший в молодости за красную девицу и оказавшийся впоследствии человеком вовсе не застенчивым. Он уже теперь умер, как большая часть моих товарищей. Кроме меня обещали прийти к обеду некто Константин Александрович Асанов, да еще одна тогдашняя литературная знаменитость. Литературная знаменитость заставила себя подождать и прислала, наконец, записку, что не будет, а на место ее явился маленький белокурый господин, один из тех вечных незваных гостей, которыми Петербург изобилует. Обед продолжался долго. Хозяин не жалел вин, и наши головы понемногу разгорячились. Все, что каждый из нас таил у себя на душе, а кто не таит чего-нибудь на душе, выступило наружу. Лицо хозяина внезапно потеряло свое стыдливое и сдержанное выражение. Глаза его нагло заблистали, и пошлая усмешка скривила его губы. Пелокурый господин смеялся как-то дрянно, с глупым визгом, но Асанов... Больше всех удивил меня. Этот человек всегда отличался чувством приличия, а тут начал вдруг проводить рукою по лбу, ломаться, хвастаться своими связями, беспрестанно упоминать о каком-то дядюшке своем, очень важном человеке. Я решительно не узнавал его. Он явно потрунивал над нами, он чуть не брезгал нашим обществом. Нахальство Осанова меня рассердило. «Послушайте!» — сказал я ему. — Если мы так ничтожны в ваших глазах, ступайте к вашему знатному дядюшке, но, может быть, он вас не пускает к себе? Асанов ничего мне не ответил и продолжал проводить рукою по лбу. — И что это за люди? — говорил он опять. «Ведь ни в одном порядочном обществе не бывают, ни с одной порядочной женщиной не знакомы, а у меня тут!» — воскликнул он, проворно вытащив из бокового кармана бумажник и стуча по нем рукой. «Целый пук писем от такой девушки, какой в целом мире не найдешь подобной!» Хозяин и белокурый господин не обратили внимания на последние слова Осанова, Они оба держали друг друга за пуговицу и оба что-то рассказывали, но я навострил уши. — Вот вы и схвастнули, господин племянник знатного лица, — сказал я, придвинувшись к Асанову. — Писем у вас никаких нет. — Вы думаете? — возразил он, свысока поглядев на меня. — А это что? Он раскрыл бумажник и показал мне около десяти писем, адресованных... на его имя. «Знакомый почерк», — подумал я. Я чувствую, что румянец стыда выступает на мои щеки. Мое самолюбие страдает сильно. Кому охота сознаться в неблагородном поступке? Но делать нечего. Начав свой рассказ, я знал наперед, что мне придется покраснеть до ушей. Итак, скрипя сердце, я должен сознаться, что... Вот в чем дело. Я воспользовался нетрезвостью Асанова, небрежно кинувшего письма на залитую шампанским скатерть. У меня у самого в голове порядком шумело и быстро пробежал одно из этих писем. Сердце во мне ржалось. Увы, я сам был влюблен в девушку, которая писала Касанову, и теперь уж я не мог сомневаться в том, что она его любит. Все письмо. написанное по-французски, дышало нежностью и преданностью. «Мон Константин!» «Дорогой друг Константин!» — так начиналось оно. Окончалось словами «Будьте осторожны по-прежнему, а я буду ничья или ваша». Оглушенный как громом, я несколько мгновений просидел неподвижно, однако, наконец, опомнился, вскочил и бросился вон из комнаты. Через четверть часа я уже был на своей квартире. Семейство Златницких было одной из первых, с которым я познакомился после переезда моего в Петербург из Москвы. Оно состояло из отца, матери, двух дочерей и сына. Отец, уже седой, но еще свежий мужчина, бывший военный, занимал довольно важное место, утром находился на службе, после обеда спал. а вечером играл в карты в клубе. Дома он бывал редко, разговаривал мало и неохотно, посматривал из-под лобья не то угрюмо, не то равнодушно и кроме путешествий и географии не читал ничего, а когда занемогал, раскрашивал картинки, запершись в своем кабинете или дразнил старого серого попугая, попку. Жена его, больная чехотшная женщина, с черными впалыми глазами и острым носом, по целым дням не сходила с дивана и все вышивала подушки по конве. А, насколько я мог заметить, побаивалась мужа, точно она в чем-то перед ним когда-то провинилась. Старшая дочь Варвара, полная румяная и русая девушка, лет восемнадцати, все сидела у окна и разглядывала прохожих. Сынок воспитывался в казенном заведении, являлся домой только по воскресеньям и тоже не любил понапрасну тратить слова. Даже младшая дочь, Софья, именно та девица, в которую я влюбился, была свойство молчаливого. В доме Золотницких постоянно царствовала тишина, одни пронзительные крики попки прерывали ее. Но гости скоро привыкали к ним и снова ощущали на себе тяжесть и гнет этой вечной тишины. Впрочем, гости редко заглядывали к Златницким, скучно было у них. Самая мебель, красные с желтоватыми разводами обои в гостиной, множество плетенных стульев в столовой, гарусные полинялые подушки с изображением девицы-собак по диванам, рогатые лампы — и сумрачные портреты на стенах. Все внушало невольную тоску, от всего веяло чем-то холодным и кислым. Приехав в Петербург, я почел долгом явиться к Златницким. Они доводились с родни моей матушки. Я с трудом высидел час и долго не возвращался, но понемногу стал ходить все чаще и чаще. Меня привлекала Софья. которая сперва мне не понравилась и в которую я, наконец, влюбился. Это была девушка небольшого роста, стройная, почти худая, с бледным лицом, густыми черными волосами и большими карями, всегда полузакрытыми глазами. Ее черты строгие и резкие, особенно ее сжатые губы, выражали твердость и силу воли. В доме знали ее за девушку, с характером. — О старшей сестре пошла по Катерине, — сказала однажды Златницкая, сидя со мной наедине. При муже она не смела упомянуть об этой Катерине. — Вы ее не знаете, она на Кавказе замужем. Тринадцати лет, представьте, влюбилась в своего теперешнего мужа и тогда же нам объявила, что за другого не пойдет. Уж мы... Что не делали? Ничего не помогло. До двадцати трех лет ждала. Отца прогневила и пошла таки за своего идола. Долго ли до греха и сонечкой? Сохрани ее, Господь, от такого упрямства, а боюсь я за нее. Ведь ей только шестнадцать лет минуло, а уж ее не переломишь. Вошел господин Золотницкий, жена его тотчас замолкла. Собственно, мне Софья полюбилась не за силу воли, нет, но в ней, при всей ее сухости, при недостатке живости и воображения, была своего рода прелесть, прелесть прямодушия, честной искренности и чистоты душевной. Я столько же уважал ее, сколько любил. Мне казалось, что и она ко мне благоволила. Разочароваться в ее привязанности, убедиться в ее любви к другому было мне больно. Неожиданное открытие, сделанное мною, тем более удивило меня, что господин Асанов посещал дом Златницких нечасто, гораздо реже меня, и никакого особого предпочтения Сонечке не оказывал. Это был красивый брюнет с выразительными, хотя несколько тяжелыми чертами лица, с блестящими глазами на выкоте, с большим белым лбом и пухлыми красными губками под тонкими усами. Он держал себя весьма скромно, но строго, говорил и судил самоуверенно, молчал с достоинством. Видно было, что он много о себе думал. Асанов смеялся редко и то сквозь зубы, и никогда не танцевал. Сложен он был довольно мешковато, он когда то служил в венском полку и слыл задельного офицера странное дело размышлял я лежа на диване как же это я ничего не заметил будьте осторожны по прежнему эти слова софьи на письма вдруг пришли мне на память а, -а, -а, -а подумал я вот что вишь хитрая девчонка а я считал ее откровенной и искренней Ну так постойте же, я покажу вам. Но тут я, сколько мне помнится, заплакал горько и до утра не мог заснуть. На другой день, часу во втором, отправился я к Златницким. Старика не было дома, и жена его не сидела на своем обычном месте. У ней после блинов разболелась голова, и она пошла полежать к себе в спальню. Варвара стояла, прислонившись плечом к окну, и глядела на улицу. Софья ходила взад и вперед по комнате, скрестив на груди руки. Попка кричал. а, -а, -а здравствуйте! — лениво проговорила Варвара, как только я вошел в комнату и тотчас прибавила в полголоса. — А вон мужик идет с на голове. У ней была привычка произносить изредка и словно про себя замечания о прохожих. «Здравствуйте», — ответил я. «Здравствуйте, Софья Николаевна. А где Татьяна Васильевна?» «Пошла отдохнуть», — возразила Софья, продолжая расхаживать по комнате. «У нас блины были», — заметила Варвара, не оборачиваясь. А «Что вы не пришли? Куда этот писарь идет?» «Да некогда было». «На краул резко закричал попугай. «Как ваш попка сегодня кричит?» «Он всегда-то кричит», — промолвила Софья. «Все мы помолчали». «Зашел в ворота», — проговорила Варвара, и вдруг встала на оконницу и отворила форточку. «Что ты?» — спросила Софья. «Нищий», — ответила Варвара, нагнулась. Достала с окна медный пятак, на котором еще возвышался кучка и пепел курительной свечки, бросила пятак на улицу, захлопнула форточку и тяжело спрыгнула на пол. А я вчера очень приятно время провел, начал я, садясь в кресло. Я обедал у одного приятеля, там был Константин Александрович. Я посмотрел на Софью, у ней даже бровь не поморщилась. — И надобно сознаться, — продолжал я, — мы таки покутили. Вчетвером бутылок восемь выпили. — Вот как! — спокойно произнесла Софья и покачала головой. — Да, — продолжал я, слегка раздраженный ее равнодушием. — И знаете ли что, Софья Николаевна? Ведь точно, недаром гласит пословица, что истина в вине. — А что? — Константин Александрович нас рассмешил. Представьте себе, вдруг принялся я так рукою по лбу проводить и приговаривать, какой я молодец, у меня дядя знатный человек. Ха-ха-ха, раздался короткий отрывистый смех Варвары. Попка, попка, попка, забарабанил ей в ответ попугай. Софья остановилась передо мною и посмотрела мне в лицо. — А вы что говорили? — спросила она. — Не помните? Я невольно покраснел. — Не помню. Должно быть, и я хорош был. — Действительно, — прибавил я, — со значительной расстановкой. — Пить вино опасно. Как раз проболтаешься, и то скажешь, чтобы никому не следовало знать. Будешь раскаиваться после, да уж поздно. — А вы разве проболтались? — спросила Софья. — Я не о себе говорю. Софья отвернулась и снова принялась ходить по комнате. Я глядел на нее и внутренне бесился. «Ведь, виж, думал я, — ребенок, дитя, — а как собой владеет? Каменная просто! Да вот постой! Софья Николаевна, — проговорил я громко. Софья остановилась. Что вам? Не сыграете ли вы что-нибудь на фортепиано? Кстати, мне вам нужно что-то сказать, — прибавил я, понизив голос. Софья, ни слова не говоря, пошла в залу. Я отправился вслед за ней. Она остановилась у рояля. — Что же мне вам сыграть? — спросила она. — Что хотите? — Ноктюрн Шопена. Софья начала Ноктюрн. Она играла довольно плохо, но с чувством. Сестра ее играла одни только польки и вальсы, и то редко. Подойдет, бывало, своей ленивой походкой к роялю. Сядет, спустит бурнус с плеч на локти. Я не видал ее без бурнуса. Заиграет громко одну польку. Не кончит, начнет другую, потом вдруг вздохнет, встанет и отправится опять к окну. Странное существо была эта Варвара. Я сел подле Софьи. Софья Николаевна, начал я, пристально посматривая на нее сбоку, я должен вам сообщить одну неприятную для меня новость. Новость? Какую? А вот какую. Я до сих пор в вас ошибался. — Совершенно ошибался. — Каким это образом? — возразила она, продолжая играть и устремив глаза на свои пальцы. — Я думал, что вы откровенны. Я думал, что вы не умеете хитрить, скрывать свои чувства, лукавить. Софья приблизила лицо свое к нотам. — Я вас не понимаю. — А главное, — продолжал я, — я никак не мог вообразить, что вы в ваши годы Уже умеете так мастерски разыгрывать роль? Руки Софьи слегка задрожали над клавишами. — Что вы это говорите? — проговорила она, все не глядя на меня. — Я разыгрываю роль? — Да, вы. Она усмехнулась. Злость меня взяла. Вы притворяетесь равнодушной к одному человеку и... И пишете к нему письма, — прибавил я шепотом. Щеки Софьи побледнели. Но она не обернулась ко мне, доиграла да ноктюрн до конца, встала и закрыла крышку рояля. Куда же вы? Спросил я ее не без смущения. Вы мне не отвечаете? Что мне вам отвечать? Я не знаю, о чем вы говорите, а притворяться я не умею. Она начала укладывать ноты. Кровь мне бросилась в голову. Нет, вы знаете, о чем я говорю? промолвил я, также вставая. И хотите ли? Я вам сейчас напомню некоторые ваши выражения в одном письме. Будьте осторожны по-прежнему. Софья слегка вздрогнула. — Я этого никак от вас не ожидала, — проговорила она наконец. — И я никак не ожидал, — подхватил я, — что вы, вы, Софья Николаевна, удостоили вашим вниманием человека, который... Софья быстро ко мне обернулась. Я невольно отступил от нее. Глаза ее, всегда полузакрытые, расширились до того, что казались огромными и гневно сверкали из-под бровей. — А, коли так, — проговорила она, — знайте же, что я люблю этого человека и что мне совершенно все равно, какого вы мнения о нем и о моей любви к нему. — Из чего вы взяли? Какое вы имеете право это говорить? А если я на что решилась?» Она умолкла и проворно вышла вон из залы. Я остался. Мне вдруг стало так неловко и так совестно, что я закрыл лицо руками. Я понял все неприличие, всю низость своего поведения и, задыхаясь от стыда и раскаяния, стоял как опозоренный. «Боже мой!» — думал я. «Что я наделал?» — Антон Никитич, — послышался голос горничной в передней, — пожалуйте скорее стакан воды для Софьи Николаевны. — А что? — ответил буфетчик. — Кажись, плачут -с». Я содрогнулся и пошел в гостиную за своей шляпой. — О чем вы толковались с Сонечкой? — равнодушно спросила меня Варвара и, помолчав немного, прибавила вполголоса. — Опять этот писарь идет. Я начал раскланиваться. — Куда же вы? Погодите, маменька сейчас выйдет. — Нет уж мне нельзя, — проговорил я, — я уж лучше в другой раз. В это мгновение к ужасу моему, именно к ужасу, Софья твердыми шагами вошла в гостиную. Лицо ее было бледнее обыкновенного, и веки чуть-чуть покраснели. На меня она и не взглянула. — Посмотри, Соня, — промолвила Варвара. Какой-то писарь все около нашего дома ходит. Шпион какой-нибудь. Холодно и презрительно заметила Софья. Это уж было слишком. Я ушел, и право не помню, как дотащился домой. Мне было очень тяжело. Так тяжело и горько, что и описать невозможно. В одни сутки два такие жестокие удара. Я узнал, что... Софья любит другого и навсегда лишился ее уважения. Я чувствовал себя до того уничтоженным и пристыженным, что даже негодовать на себя не мог. Лежа на диване и повернувшись лицом к стене, я с каким-то жгучим наслаждением предавался первым порывам отчаянной тоски, как вдруг услыхал шаги в комнате. Я поднял голову и увидел одного из самых коротких моих друзей — Якова Пасынкова. Я готов был рассердиться на каждого человека, который вошел бы ко мне в комнату в этот день, но на Пасынкова сердиться не мог никогда. Напротив, несмотря на пожиравшее меня горе, я внутренне обрадовался его приходу и кивнул ему головой. Он по обыкновению прошел раза два по комнате, кряхтя и вытягивая свои длинные члены, молча постоял передо мною и молча сел в угол. Я знал Пасынкова очень давно, почти с детства. Он воспитывался в том же частном пансионе немца Винтеркеллера, в котором и я прожил три года. Отец Якова Бедный отставной майор, человек весьма честный, но несколько поврежденный в уме, привез его семилетнего мальчика к этому немцу, заплатил за него за год вперед, уехал из Москвы, да и пропал без вести. Изредка ходили о нем темные странные слухи. Только лет через восемь узнали с достоверностью, что он утонул в половодье, переправляясь через Иртыш. Что его занесло в Сибирь, Господь ведает. У Якова других родных не было, мать его давным давно умерла. Он так и остался на руках Винтеркеллера. Правда была у Якова отдаленная родственница, тетка, но до того бедная, что сначала боялась ходить к своему племяннику, как бы не навязали его ей на шею. Страх ее оказался напрасным. Добродушный немец. оставил у себя Якова, позволил ему учиться вместе с другими воспитанниками, кормил его, за столом его, однако, обносили десертом по будням, и платье ему перешивал из поношенных комлотовых капотов большей частью табачного цвета своей матери, престарелой, но еще очень бойкой и распорядительной лифляндки. Вследствие всех этих обстоятельств и вообще вследствие подчиненного положения Якова в пансионе, товарищи обращались с ним небрежно, глядели на него свысока и называли его то бабьим капотом, то племянником Чепца. Тетка его постоянно носила весьма странный чепец, с торчавшим кверху пучком желтых лент в виде артишока, то сыном Ермака, так как отец его утонул в ртыше. Но, несмотря на эти прозвища, Несмотря на смешные его платья, на его крайнюю бедность, все его очень любили. Да и невозможно было его не любить. Более доброй, благородной души, я думаю, и на свете не было. Учился он также очень хорошо. Когда я увидел его в первый раз, ему было лет шестнадцать, а мне только что минул тринадцатый год. Я был очень самолюбивый и избалованный мальчик, Вырос в довольно богатом доме и потому, поступив в пансион, поспешил сблизиться с одним князьком, предметом особенных попечений Винтеркеллера, да еще с двумя-тремя маленькими аристократами, а со всеми другими важничал. Пасынкова я не удостоил даже внимания. Этот длинный и неловкий малый, в безобразной куртке и коротких панталонах, из-под которых выглядывали толстые нитяные чулки, казался мне чем-то вроде казачка из дворовых или мещанского сына. Пасынков был очень вежлив и кроток со всеми, хотя ни в ком никогда не заискивал. Если его отталкивали, он не унижался и не дулся, а держался в стороне, как бы сожалея и выжидая. Так он поступил и со мной. Прошло около двух месяцев. Однажды, в летний ясный день, проходя после шумной игры в лапту со двора в сад, увидел я Пасынкова, сидевшего на скамейке под высоким кустом сирени. Он читал книгу. Я взглянул мимоходом на переплет и прочитал на спинке имя Шиллера. Шиллер Сверке. сочинение Шиллера. Я остановился. «Разве вы знаете по-немецки?» — спросил я Пасынкова. — Мне до сих пор становится совестно, когда я вспомню, сколько пренебрежения было в самом звуке моего голоса. Пасынков тихо поднял на меня свои небольшие, но выразительные глаза и ответил. — Да, знаю. А вы? — Еще бы, — возразил я, уже обиженный, и хотел было идти дальше, да что-то удержало меня. — А что именно читаете вы из Шиллера? — спросил я с прежней надменностью. Теперь я читаю «Резигнацион», «Покорность». Прекрасное стихотворение. Хотите, я вам его прочту? Сядьте вот здесь, подле меня, на скамейке. Я немного поколебался, однако сел. Пасынков начал читать. По-немецки он знал гораздо лучше меня. Ему пришлось толковать мне смысл некоторых стихов, но я уж не стыдился ни своего незнания, ни его превосходства передо мною. С того дня, с самого того чтения вдвоем в саду в тени сирени, я всей душой полюбил Пасынкова, сблизился с ним и подчинился ему вполне. Живо помню его тогдашнюю наружность. Впрочем, он и после мало изменился. Он был высокого роста, худ, долговяз и довольно неуклюж. Узкие плечи и впалая грудь придавали ему болезненный вид, хотя он не мог пожаловаться на свое здоровье. Его большая, кверху закругленная голова слегка склонялась на бок. Мягкие русые волосы висели жидкими косицами вокруг тонкой шеи. Лицо его не было красиво и даже могло показаться смешным благодаря длинному пухлому и красноватому носу, как бы нависшему над широкими и прямыми губами. Но открытый лоб его был прекрасен, и когда он улыбался, его маленькие серые глазки светились таким кротким и ласковым добродушием, что при взгляде на него у всякого становилось тепло и весело на сердце. Помню я также его голос, тихий и ровный, с какой-то особенно приятной сипотой. Он говорил вообще мало и с заметным затруднением, но когда одушевлялся, речь его лилась свободно, и, странное дело, голос его становился еще тише, взор его как будто уходил внутрь и погасал, а все лицо слабо разгоралось. В устах его слова «добро», «истина», Жизнь, наука, любовь, как бы восторженно они ни произносились, никогда не звучали ложным звуком. Без напряжения, без усилия вступал он в область идеала. Его целомудренная душа во всякое время была готова предстать перед святыню красоты. Она ждала только привета, прикосновения другой души. Пасынков был романтик. Один из последних романтиков, с которыми мне случалось встретиться. Романтики теперь, как уж известно, почти вывелись. По крайней мере, между нынешними молодыми людьми их нет, тем хуже для нынешних молодых людей. Около трех лет провел я с Пасынковым, как говорится, душа в душу. Я был поверенным его первой любви. с каким благодарным вниманием и участием выслушивал я его признание. Предметом его страсти была племянница Винтеркеллера, белокурая миленькая немочка с пухленьким почти детским личиком и доверчиво нежными голубыми глазками. Она была очень добра и чувствительна, любила Матиссона, Уланда и Шиллера и весьма приятно произносила стихи их, Своим робким и звонким голосом. Любовь Пасынкова была самая платоническая. Он видел свою возлюбленную только по воскресеньям она приезжала играть в фанты с Винтеркеллеровыми детьми и мало с ней разговаривал. Зато однажды, когда она ему сказала: Майн-Либа, либо Хер Якоб мой милый, милый господин Яков. Он всю ночь не мог заснуть от избытка благополучия. Ему и в голову не пришло тогда, что она всем его товарищам говорила Майн-либо. я также скорбь его и уныние, когда вдруг распространилось известие, что фрейлен Фредерике, так ее звали, выходит замуж за Герра Книфтуса, владельца богатой мясной лавки, очень красивого и даже образованного мужчину. и выходит не из одного повиновения родительской воли, но и по любви. Очень тяжело было тогда Пасынкову, и особенно страдал он в день первого посещения молодых. Бывшая Фрейлен, теперь уже фрау Фридерике представила его опять под именем либо Хер Якоб, своему мужу, у которого все блестело, и глаза, и завитые в кок черные волосы, и лоб, и зубы, и пуговицы на фраке, и цепочка на жилете, и самые сапоги на довольно, впрочем, больших, носками врозь поставленных ногах. Пасынков пожал господину Книфтусу руку и пожелал ему, и искренне пожелал, я в этом уверен, полного и продолжительного счастья. Это происходило при мне. Помню я, с каким удивлением и сочувствием глядел я тогда на Якова. Он казался мне героем. И потом, какие грустные происходили между нами беседы. «Ищи утешение в искусстве», — говорил я ему. «Да», — отвечал он мне, — «и в поэзии, и в дружбе прибавлял я, и в дружбе повторял он». О, счастливые дни! Горестно было мне расставаться с Пасынковым. Перед самым моим отъездом он после долгих хлопот и забот, после переписки, часто забавной, достал, наконец, свои бумаги и поступил в университет. Он продолжал состоять на иждивение Винтеркеллера, но вместо комлотовых курток и брюк получал уже обыкновенную одежду в воздаяние за уроки по разным предметам, которые преподавал младшим воспитанникам. Пасынков не переменил своего обращения со мной до самого конца моего пребывания в пансионе, хотя разница в годах между нами уже начинала сказываться, и я, помнится, принимался ревновать его к некоторым из его новых товарищей-студентов. Влияние его на меня было самое благотворное, к сожалению, оно не было продолжительно. Приведу один только пример. В детстве я привык лгать. Перед Яковом у меня язык не поворачивался на ложь. Но особенно отрадно было мне гулять с ним вдвоем или ходить возле него взад и вперед по комнате и слушать, как он, не глядя на меня, читал стихи своим тихим и сосредоточенным голосом. Право мне тогда казалось, что мы с ним медленно, понемногу отделялись от земли и неслись куда-то, в какой-то лучезарный, таинственно прекрасный край. Помню я одну ночь. Мы сидели с ним под тем же кустом сирени, мы полюбили это место. Все наши товарищи уже спали, но мы тихонько встали, ощупью оделись в потьмах и украдкой вышли помечтать. На дворе было довольно тепло, но свежий ветерок дул по временам, И заставлял нас еще ближе прижиматься друг к дружке. Мы говорили, мы говорили много и с жаром, так что даже перебивали друг друга, хотя и не спорили. На небе сияли бесчисленные звезды. Яков поднял глаза и, стиснув мне руку, тихо воскликнул: Над нами небо с вечными звездами, а над звездами их творец. Благоговейный трепет пробежал по мне, я весь похолодел и припал к его плечу. Сердце переполнилось. Где те восторги? Увы, там же, где и молодость. В Петербурге я встретил Якова лет восемь спустя. Я только что определился на службу, и ему кто-то доставил местечко в каком-то департаменте. Встреча наша была самая радостная. Никогда мне не забыть того мгновения, когда я, сидя однажды у себя дома, услыхал внезапно в передний его голос. Как я вздрогнул, с каким биением сердца вскочил и бросился ему на шею, не дав ему времени снять с себя шубу и раскутать шарф. Как жадно я глядел на него сквозь невольные светлые слезы умиления. Он немного постарел в последние семь лет. Морщины, тонкие, как следы иглы, кое где пробороздили лоб его, Щеки слегка впали и волосы поредели. Но бороды почти не прибавилось, И улыбка его осталась та же. И смех его, милый, внутренний, Словно задыхающийся смех, Остался тот же. Боже мой! Чего-чего мы не переговорили в тот день. Сколько любимых стихов прочли мы друг другу. Я начал его упрашивать переехать ко мне на житье, но он не согласился, зато обещал заходить ко мне ежедневно и сдержал свое обещание. И душой Пасынков не изменился. Он предстал передо мною тем же романтиком, каким я знал его. Как не охватывал его жизненный холод, горький холод опыта, нежный цветок, рано расцветший в сердце моего друга, уцелел во всей своей нетронутой красе, даже грусти, даже задумчивости не проявлялось в нем. Он по-прежнему был тих, но вечно весел душою. В Петербурге жил он как бы в пустыне. не размышляя о будущем и не знаясь почти ни с кем. Я его свел с Латницкими. Он к ним ходил довольно часто. Не будучи самолюбив, он не был застенчив, но и у них, как и везде говорил, мало, однако полюбился им. Тяжелый старик, муж Татьяны Васильевны, и тот обходился с ним ласково. И обе молчаливые девушки скоро к нему привыкли. Бывало, он придет, принесет с собою в заднем кармане сертука какое-нибудь вновь вышедшее сочинение и долго не решается читать. Все вытягивает шею на бок, как птица, да высматривает. Можно ли? Наконец уместиться в уголку, он вообще любил сидеть по углам, достанет книжку и примется читать. С первошепотом потом громче и громче, изредка прерывая самого себя короткими суждениями или восклицаниями. Я замечал, что Варвара, охотнее сестры, к нему подсаживалась и слушала его, хотя, конечно, мало его понимала, литература не занимала ее. Сидит, бывало, перед Пасынковым, опершись на руки подбородком, глядит ему не в глаза, а так, во все лицо, И словечко не промолвит, Только шумно вздохнет вдруг. По вечерам мы играли в фанты, Особенно в воскресенье и в праздники. К нам тогда присоединялись Две барышни, сестры, Отдаленные родственницы злотницких, Маленькие, кругленькие, Хохотуньи страшные, Да несколько кадетов и юнкеров, Очень добрых и тихих мальчиков, Пасынков, Всегда садился подле Татьяны Васильевны и вместе с ней придумывал, что делать тому, чей фант вынется. Софья не любила нежности и поцелуев, которыми обыкновенно выкупаются фанты, а Варвара досадовала, когда ей приходилось что-нибудь отыскивать или отгадывать. Барышни, знай себе, хохотали, откуда у них смех брался. Меня иногда досада разбирал, на них, глядя, а пасынков только улыбался и головой покачивал. Старик Златницкий в нашей игры не вмешивался и даже не совсем ласково посматривал на нас из-за дверей своего кабинета. Раз только, совершенно неожиданно, вышел он к нам и предложил, чтобы та особа, чей фант вынется, провальсировала вместе с ним. Мы, разумеется... Согласились. Вышел фант Татьяны Васильевны. Она вся покраснела, смешалась и застыдилась, как пятнадцатилетняя девочка. Но муж ее тотчас приказал Софье сесть за фортепиано, подошел к жене и сделал с ней два тура, по-старинному, в три темпа. Помню я, как его желчное и темное лицо с неулыбавшимися глазами то показывалось, то скрывалось. медленно оборачиваясь и не меняя своего строгого выражения. Вальсируя, он широко шагал и подпрыгивал, а жена его быстро семенила ногами и прижималась как бы от страха лицом к его груди. Он довел ее до места, поклонился ей, ушел к себе и заперся. Софья хотела было встать, но Варвара попросила ее продолжать вальс. подошла к Пасынкову и, протянув руку с неловкой усмешкой, сказала «Хотите?». Пасынков удивился, однако вскочил. Он всегда отличался утонченной вежливостью. Взял Варвару за талию, но с первого же шага поскользнулся и, быстро отделившись от своей дамы, покатился прямо под тумбочку, на которой стояла клетка попугая. Клетка упала... Попугай испугался и закричал на краул, поднялся общий хохот. Златницкий показался на пороге кабинета, поглядел сурово и захлопнул дверь. С тех пор стоило только вспомнить при Варваре об этом происшествии, и она тотчас начинала смеяться. И с таким выражением поглядывала на Пасынкова, как будто умнее того, что он тогда сделал, Невозможно было ничего придумать. Пасынков очень любил музыку. Он часто просил Софью сыграть ему что-нибудь. Садился в сторонке и слушал, изредка подтягивая тонким голосом на чувствительных нотках. Особенно любил он созвездие Шуберта. Он уверял, что когда при нем играли созвездия, ему всегда казалось, что вместе с звуками Какие-то голубые длинные лучи лились свышены ему прямо в грудь. Я еще до сих пор при виде безоблачного ночного неба с тихо шевелящимися звездами всегда вспоминаю мелодию Шуберта и Пасынкова. Приходит мне еще на ум одна загородная прогулка. Мы поехали целым обществом в двух ямских четвероместных каретах в Парголово. Помнится, кареты взяли с Владимирской. Они были очень старые, голубого цвета, на круглых рессорах, с широкими козлами и клочками сена внутри. Бурые разбитые лошади везли нас тяжелой рысью, хромая каждая на разную ногу. Мы долго гуляли по сосновым рощам вокруг Парголова, пили молоко из глиняных кувшинчиков и ели землянику с сахаром. Погода была чудесная. Варвара не любила много ходить, она скоро утомлялась, но на этот раз она от нас не отставала. Она сняла шляпу, волосы ее развелись, тяжелые черты оживились и щеки покраснели. Встретивши в лесу двух крестьянских девушек, она вдруг села на землю, подозвала и не приласкала, а усадила их возле себя. Софья посмотрела на них издали с холодной улыбкой и не подошла к ним. Она гуляла с Осановым, а Златницкий заметил, что Варвара — настоящая наседка. Варвара встала и пошла прочь. В течение прогулки она несколько раз подходила к Пасынкову и говорила ему, «Яков Иванович, я вам что-то хочу сказать, но что она хотела ему сказать, осталось неизвестным. Впрочем, пора мне возвратиться к моему рассказу». Я обрадовался приходу Пасынкова, но когда вспомнил о том, что сделал накануне, мне стало невразимо совестно, и я поспешно отвернулся опять к стене. Погодя немного, Яков спросил меня, здоров ли я. «Здоров», — отвечал я сквозь зубы, — «только голова болит». Яков ничего не ответил и взял книгу. Прошло более часу, я уже собирался во всем сознаться Якову. Вдруг в передней прозвенел колокольчик. Дверь на лестницу растворилась. Я прислушался. «Асанов!» спрашивал моего человека, дома ли я. Пасынков встал, он не любил Асанова, и, сказав мне шепотом, что пойдет полежать на моей постели, отправился ко мне в спальню. Минуту спустя вошел Асанов. По одному покрасневшему лицу его Короткому и сухому поклону я догадался, что он приехал ко мне неспроста. — Что-то будет, — подумал я. — Милостивый государь, — начал он, быстро садясь в кресло, — я явился к вам для того, чтобы вы разрешили мне одно сомнение. — А именно? — А именно. Я желаю знать, честный ли вы человек. — Я вспыхнул. Это что значит? — спросил я. — А вот что это значит. — возразил он, словно отчеканивая каждое слово. — Вчера я вам показывал бумажник с письмами одной особы ко мне. Сегодня вы с упреком, заметьте, с упреком, пересказывали этой особе несколько выражений из этих писем, не имея на это ни малейшего права. Я желаю знать, как вы это объясните. — А я желаю знать! «Какое вы имеете право меня расспрашивать?» — ответил я, весь дрожа от бешенства и внутреннего стыда. «Вольно вам было щеголять вашим дядюшкой, вашей перепиской. Я-то тут что? Ведь все ваши письма целы?» «Письма-то целы. Но я был вчера в таком состоянии, что вы легко могли...» «Одним словом, милостивый государь», — заговорил я нарочно как можно громче, «я прошу вас оставить меня в покое. Слышите ли?» Я ничего знать не хочу и объяснять вам ничего не стану. Ступайте к той особе за объяснениями. Я чувствовал, что у меня голова начинала кружиться. Асанов устремил на меня взгляд, которому, видимо, старался придать выражение насмешливой проницательности, пощипал свои усики и встал не спеша. Я теперь знаю, что мне думать, промолвил он. Ваше лицо. Лучшая вам улика, но я должен вам заметить, что благородные люди так не поступают. Прочесть украдкой письмо и потом идти к благородной девушке беспокоить ее. «Убирайтесь вы к черту!» — закричал я, затопав ногами. «И присылайте мне секунданта. С вами я не намерен разговаривать». «Прошу не учить меня», — холодно возразил Асанов. «А секунданта я и сам хотел к вам прислать». Он ушел. Я упал на диван и закрыл лицо руками. Кто-то тронул меня за плечо. Я принял руки, передо мной стоял Пасынков. «Что это? Правда?» — спросил он меня. «Ты прочел чужое письмо?» Я не имел сил ответить ему, но качнул утвердительно головой. Пасынков подошел к окну и, стоя ко мне спиною, медленно проговорил. «Ты прочел письмо одной девушки Касанову». Тоже была эта девушка? — Софья Златницкая, — отвечал я, как подсудимый отвечает судье. Пасынков долго не вымолвил ни слова. — Одна страсть может до некоторой степени извинить тебя, — начал он наконец. — Разве ты влюблен в Златницкую? — Да. Пасынков опять помолчал. — Я это думал. И ты сегодня пошел к ней и начал упрекать ее. — Да, да, да, проговорил я с отчаянием. Ты теперь можешь меня презирать. Пасынков прошелся раза два по комнате. — А она его любит? — спросил он. — Любит. Пасынков потупился и долго смотрел неподвижно на пол. — Ну, этому надо помочь. Начал он, подняв голову, этого нельзя так оставить. И он взялся за шляпу. — Куда же ты? — Касанову. Я вскочил с дивана. — Да я тебе не позволю, помилуй, как можно, что он подумает! Пасынков поглядел на меня. — А по-твоему, разве лучше дать этой глупости ход, себя погубить девушку опозорить? — Да что ты скажешь Асанову? — Я постараюсь вразумить его. Скажу, что ты просишь у него извинения. — Да я не хочу извиняться пред ним! — Не хочешь? — Разве ты не виноват? Я посмотрел на Пасынкова. Спокойное и строгое, хотя грустное выражение лица его меня поразило. Оно было ново для меня. Я ничего не отвечал и сел на диван. Пасынков вышел. С каким мучительным томлением ожидал я его возвращения. С какой жестокой медленностью проходило время. Наконец он вернулся поздно. — Ну что? — спросил я робким голосом. Слава богу, отвечал он, все улажено. Ты был у Асанова, был? Что он чай ломался? Промолвил я с усилием. Нет, не скажу. Я ожидал больше. Он, он не такой пошлый человек, каким я почитал его. Ну а кроме его ты ни ни у кого не был? Спросил я погодя немного. Я был у Златницких. А. Сердце у меня забилось, я не смел взглянуть Пасынкову в глаза. Что ж она? Софья Николаевна, девушка благоразумная, добрая. Да, она добрая девушка. Ей сначала было неловко, но потом она успокоилась. Впрочем, весь наш разговор продолжался не более пяти минут. И ты ей все сказал? Обо мне. Все? Я сказал, что было нужно. — Мне уж теперь нельзя будет больше ходить к ним, — проговорил я уныло. — Отчего же? — Нет, изредка можно. Напротив, ты должен к ним непременно пойти, чтобы не подумали чего-нибудь. — Ах, Яков, ты меня теперь презирать будешь! — воскликнул я, чуть сдерживая слезы. — Я? Презирать тебя? Его ласковые глаза затеплились любовью. — Тебя презирать! «Глупый человек, разве тебе легко было? Разве ты не страдаешь?» Он протянул мне руку, я бросился к нему на шею и зарыдал. Спустя несколько дней, в течение которых я мог заметить, что Пасынков был очень не в духе, я решился, наконец, пойти к Златницким. Что я чувствовал, вступая к ним в гостиную, это словами передать трудно. Помню, что я едва различал лица, и голос прерывался в груди. И Софье было не легче. Она, видимо, принуждала себя заговаривать со мною, но глаза ее также избегали моих, как мои ее. И в каждом ее движении во всем существе проглядывало принуждение, смешанное, что таить правду с тайным отвращением. Я постарался как можно скорее избавить и ее, и себя от таких тягостных ощущений. Это свидание было, к счастью, последним перед ее браком. Внезапная перемена в судьбе моей увлекла меня в другой конец России, и я надолго простился с Петербургом, с семейством Златницких, и что мне было всего больнее, с добрым Яковом Пасынковым.